Глава 28. Володя, а кто примет твоих пациентов? Главврач смотрел на него не с укором, а со скорбью. Грехову даже показалось, что он видит в его глазах слезу. Но главврач страдал каким-то аутоиммунным заболеванием глаз и часто капал какие-то лекарства. Могло блестеть и по этой причине. Володя, так не делается. Отвлек Грехова от пространных размышлений голос главврача. «Я не могу обнажить клинику в данный период». «Что за период?» Он поддался вперед, как будто с интересом. «Период отпусков», – с обидой напомнил ему коллега. «Забыл? С понедельника я и мой зам уходим в отпуск. Я планировал тебя оставить за себя и за него. Разумеется, с дополнительной выплатой на время нашего отсутствия». «Это сколько же?» – поинтересовался Грехов просто так, из любопытства. Он давно уже все для себя решил. Как только увидел новости по телевизору, так и решил. И никакие деньги мира не способны его удержать на этом рабочем месте, в клинике, где он работал полулегально. Даже в этой стране не способны были его удержать. Он должен сбежать как можно дальше и как можно быстрее. Сделаться незаметным, стать букашкой в каких-нибудь заросших пальмами тропиках. Чтобы его никто... И никогда не нашел. Чтобы не обвинили, чтобы не посадили. Он не может. Он не должен отвечать за чужие грехи и не способен ответить за свои тоже. Он не хотел в тюрьму. Главврач назвал сумму доплаты. Грехов неприятно удивился. Такие крохи сразу за два совмещения? За кого его принимает этот чертов идиот с вечно слезящимися глазами? Вынужден отказаться. Холодно улыбнулся Грехов и пододвинул свое заявление на увольнение. «У меня обстоятельства непреодолимой силы». «Ага». Главврач встал и медленно заходил вдоль длинного широкого подоконника, расположившегося под огромным окном во всю стену. Лично Грехову ни окно, ни подоконник никогда не нравились. Он чувствовал себя, как в аквариуме за незавешенным окном. «И какие же это обстоятельства, Володя!» Голос главврача наполнился гадким двусмыслием. «Не трагическая ли смерть твоего друга Вениамина Кожитева? Грехов обмер». «Да-да, не делай таких недоуменных глаз. Я всегда знал, что вы дружны, делились пациентами, иногда вместе обедали или ужинали. И еще я знаю, что одна из этих пациенток не так давно скоропостижно скончалась. Как там ее...» Главврач зажмурился на мгновение и пощелкал пальцами, будто пытался припомнить. «Кажется, Голубева, Инга Голубева, работала в одном из солидных банков нашего города старшим бухгалтером, была на хорошем счету, а потом внезапно умерла от инсульта. Да, Володя, я слежу за прессой и за новостями. Правда, ее внезапной кончине было отведено не так уж много времени и статей. Ничего особенного». Рядовой случай – подсела женщина на антидепрессанты, на те самые, которые вызывают привыкание и весьма неохотно назначаются нашими ведущими специалистами в области психиатрии. Специалистами-психиатрами, Володя, главврач встал спиной к окну, оперся задом в подоконник, широко расставил руки, распластав пальцы на гладкой поверхности и стал напоминать Грехову огромного рака – с растопыренными клешнями, рака, явившегося по его душу. Володя Грехов все понял, он не был дураком. Главврач в курсе многих его деяний, но до поры до времени закрывал на это глаза. Пациенты шли с на Грехова не подавались жалобы, деньги текли рекой. Чего еще желать? А ты у нас не психиатр, Володя. Был когда-то, помню. Но с некоторых пор тебя лишили лицензии. Напомнить когда?» Пальцы главврача принялись постукивать по подоконнику. «Ты всерьез полагал, что я не знаю о твоих делишках?» «Да». Я закрывал глаза на то, что ты из-под полы торговал некоторыми сомнительными препаратами. «Не в ущерб основной гомеопатической деятельности. Не в ущерб сеансам массажа. К тебе записывались на месяц вперед, чего было роптать. Но теперь, когда ты собрался удрать с тонущего корабля, напомню...» Корабль не мой, а твой, Володя. Я отбрыкаюсь и открещусь от тебя на щелчок пальцев. В бумагах, которые ты мне предоставил при поступлении на работу, комар носа не подточит. И во всем остальном тоже. А что ты творил факультативно, это только твои проблемы. Расчетные получишь в кассе. Но ну, учти, без премии и переработок. Голый оклад. А теперь пошел вон. Выходил Грехов из его кабинета на негнущихся ногах. Все суставы вдруг перестали функционировать, и он знал, почему. Это было следствием глубокого нервного потрясения. Головрач знал. Знал обо всех его подпольных делах, о знакомстве с Кожитевым, о пациентах и об особенно любимых греховым пациентках. Он может открыть рот, если этого потребуют. И денег тех жалких крох, которые следовало получить в кассе, Он ждать не станет. У него есть средства, которыми он воспользуется, чтобы сбежать. И Сделает это прямо сейчас. Грехов с яростью содрал с себя белый халат и запустил в угол кабинета вместе с белой шапочкой. За пять минут покидал в пакет все, что было его личным, оделся и бегом кинулся прочь. Он сел в машину на стоянке, отдышался и поднял взгляд на окно главврача. Ему показалось, или тот стоит возле окна с телефонной трубкой в руке? Все может быть. Этот старый козел с редкой болезнью глаз мог уже звонить в полицию и рассказывать копам все, что знает. Ну и пусть. Если дурак, пусть звонит. Только себе и репутации своей клиники навредит. А он уже едет в аэропорт. И там сядет в первый же самолет, который вылетает в тропики. Грехов бросил свою машину на платной стоянке, пообещав продлить срок и оплатить дополнительно, если понадобится. Но знал. Не понадобится, не продлит. Он взял билет в один конец. Он не вернется. Он прошел регистрацию и сразу пошел в кафе. Нервозность всегда разжигала в нем аппетит. Грехов взял две порции салата, жареную картошку с курицей, чайник чая и клубничное пирожное. Поел неторопливо, с аппетитом и был крайне доволен собой. Хвалил себя всячески, потому что собрал дома вещи первой необходимости и деньги еще пару дней назад и возил все в дорожной сумке в машине. На работу, с работы, даже домой не заносил. Машину вскрыть не могли, парковка у дома охранялась. Он подстраховался и теперь удовлетворенно улыбался, доедая последние кусочки нежного бисквита. Он не стал убирать со стола, хотя это и предлагалось вежливым обращением с плаката. «Сами уберут», – решил он. «В последний раз за ним в этой стране уберут». Усаживаясь в зоне ожидания на мягкое сиденье, Он едва не насвистывал от счастья и пьянящего ощущения свободы. И даже не сразу понял, когда его окликнули из-за спины. Что? Простите, не понял. Он нервно дернул шеи, сразу сообразив, кто именно там стоит. Двое в штатском и двое в форме сотрудников аэропорта. В штатском сто процентов полицейские. Из него словно выкачали весь воздух, когда он просипел. Я не понял. Господин Грехов? Вежливо улыбнулась девушка, сотрудница аэропорта. «Да. А что такое?» Он не сделал попытки подняться, ноги снова сделались ватными. «Вам придется пройти с нами», – предложила она все с той же дежурной улыбкой. «Зачем?» «Не пойду», – закапризничал Грехов и вцепился в подлокотники. «У меня скоро посадка». Он обмер после реакции полицейских. Тем многозначительно переглянулись и коротко рассмеялись. Это они про посадку, сообразил Грехов и понял, что все, это конец. Потом его долго допрашивали в здании аэропорта. Он путанно рассказывал обо всем, клялся в непричастности ни к чему вообще и даже плакал. Володя все еще надеялся, что это какая-то ошибка, и его вот-вот, разобравшись, отпустят. Не отпустили, вывели в наручниках из тесной комнаты без окон, Провели какими-то безлюдными длинными коридорами к выходу из аэропорта. Посадили в полицейскую машину, разделенную решеткой, и отвезли в полицию. А там? А там предложили переночевать в камере, чтобы утром с новыми силами наброситься на него. Провалявшись на жестком вонючем матрасе без сна всю ночь, Грехов решил, что говорить будет правду и только правду. Его вины, по сути, нет никакой. Он мог быть виновен лишь как соучастник, косвенно виновен. Он никого не убивал и никого не травил. То есть вы не отрицаете, что снабжали Ингу Голубеву таблетками, лечение которыми в нашей стране, мягко говоря, не очень приветствуются? Нет, не отрицаю. Но я ее не травил и не убивал тем более. Грехов свел плечи, зажав коленями ладони. Он уже знал, что главврач больницы, из которой он только вчера уволился, уже дал показания и рассказал все немного не так со своей позиции рассказал. «Гражданин Грехов, поймите, отрицание очевидных фактов играет против вас. Я и не отрицаю». Глянул он из-под лобья на молодого капитана с очень уставшим лицом. И «Я снабжал ее таблетками, которыми прежде лечил своих бывших пациентов. Когда еще работали психиатром, капитан повертел в руках какую-то справку, видимо, с прежнего места работы, откуда его уволили со скандалом, и впоследствии лишили лицензии через суд. Да. Володя низко опустил голову. «Это вас она называла Вальдемаром?» «Да, ей так нравилось. Я был не против. Вы состояли с ней в интимной связи?» Грехов с такой силой отшатнулся, что еле усидел на стуле. «Я лечил сумасшедших, товарищ капитан, но не был им. Он даже сделал попытку пошутить. Мне ее всучил Вениамин Кожитев» когда она ему порядком надоела, порекомендовал подлечить ее расшатанную нервную систему. Мы иногда делились пациентами, знаете ли. Коммерческая основа нашей деятельности была не то чтобы плановой, но главврач нашей клиники всегда косо смотрел на тех докторов, которым не было очереди. А к вам записывались на две недели вперед. Да, уже знаем. Капитан взял со стола следующую справку. Но вы ведь числились мануальным терапевтом, гомеопатом. Никак не психиатром. А голубеву лечили. Ах, оставьте. Я просто порекомендовал ей таблетки и помогал их доставать. По своим старым каналам. Я не выписывал ей рецептов, если вы об этом. Да, мы их не нашли. Именно, фыркнул Грехов. Потому что я лишь рекомендовал и помогал, но не лечил. Это был ее осознанный выбор. Капитан помрачнел и с минуту рассматривал ерзающего перед ним Володю. «Вы занимались незаконной врачебной деятельностью, гражданин Грехов». Наконец нарушил он паузу. «И признайте это, наконец?» «Нет, не признаю, не признаю!» Тот застучал себя по коленкам кулаками. «Я делал ей массаж, выписывал витамины и чаи. А антидепрессанты? Я просто сказал ей, как они называются. И где можно купить?» «У вас!» Неожиданно развеселился капитан, хлопнув ладонями по столу. «Вы снабжали». Грехов втянул голову в плечи и промолчал. «Но я не заставлял ее принимать их так безобразно». Огрызнулся он все же через минуту. «Предостерегал от передозировки, но она слушала всех, кроме меня». Сумасшедшая. Капитан посмотрел на него без прежнего оптимизма, и Володя понял, что держится правильным курсом. Доказать обратное у них не выйдет. И вполне возможно, Вряд ли, конечно, но, может быть, его сегодня и отпустят. И он все же улетит в далекую тропическую страну, где станет незаметным, сольется с ландшафтом, будет вести тихую, размеренную жизнь на берегу океана в какой-нибудь глуши, питаться рыбой и фруктами. При мыслях о еде в животе у Грехова заурчало. Он не ел со вчерашнего дня. После аэропорта приемов пищи больше не было, а предложенный завтрак больше напоминал помои он к нему не притронулся. «Голубевой вернемся позже. Сейчас вы должны мне ответить уже под протокол, за что и при каких обстоятельствах вы убили Кожитева Вениамина Борисовича. Не поделили пациентов? Веню? Я? Да вы что такое?» Он посмотрел на капитана со странным сочувствием. «Вот теперь я верю всем страшилкам о вас и наивным сериалам, хватаете людей без разбора, вешайте на них все, что только можно. Вы обедали вместе с ним за несколько часов до его смерти». «Да, обедал, и что? Яда насыпал в еду?» «Нет». Кожитев скончался от удара тупым предметом по голове. Черепно-мозговая травма. Его ударили и бросили умирать за мусорными контейнерами, за зданием бара, где у вас состоялся обед. Капитан многозначительно улыбнулся и добавил. «На троих». Кто та женщина, что обедала с вами, гражданин Грехов? О чем был спор? Речь шла о каком-то шантаже? Кто шантажировал кожу тебя? Каков был предмет шантажа? Мне по порядку или с конца начинать? Володя немного успокоился. Повесить убийство Вени на него не выйдет. Он по минутам вспомнил тот день, пока мучился бессонницей на гадком тюремном матрасе. Вспоминал. Как пожелаете, но ответить придется. На вопросы. «Не за преступление». Он снова попытался пошутить и добавил, которого я не совершал. «Начну по порядку. Женщина, которая с нами обедала, это моя племянница, дочь покойной двоюродной сестры. Я ее опекал с детства и продолжаю всячески помогать. Она часто обедала с нами, и, кажется, с Веней у них был роман. Но не могу сказать наверняка. Просто догадывался по их взглядам и улыбкам. Шантаж». Веню кто-то шантажировал от имени Инги. Прислали записку, выполненную якобы ее почерком, с требованием помочь родителям. Он подумал на них, но отец и мать в отказ. Кажется, они даже подрались из-за этого. Честно, не вникал. Предмет шантажа. Ох, Грехов скорбно улыбнулся. О покойниках либо хорошо, либо ничего. Но Веня был тот еще жук. Представляете, Снимал сцены своих встреч с женщинами на видео. Будто бы никак не использовал, но снимал. «Зачем?» – изумленно вскинул брови капитан. «Извращенец!» – весело фыркнул Грехов. «Тот еще!» А потом все у него из квартиры для свиданий пропало. И аппаратура, и материалы. И началось. И писали ему, и будто звонили, но точно не знаю. Жене типа сообщат, и детям покажут. Он держался намертво. Говорит, платить не стану. Шантажисты никогда не наедаются. Лучше, говорит, буду жить в позоре, но с деньгами, чем нищим и опозоренным. И он не платил, насколько мне известно. Мы на эту тему много шутили за обедом. Потом вышли. Я сел в машину и уехал. Они с моей племянницей пошли на стоянку за зданием. Они там машины оставляли. А вы? А я перед зданием. Было одно место свободным – «Я и приткнул свою машину. Аккурат под камерами. Можете проверить. Я никого не убивал. Уехал и уже через 10 минут прочно стоял в пробке на проспекте. Там тоже есть камеры. Можете отследить мою машину». И Грехов, очень довольный собой, замолчал. Он разыграл свой главный козырь. «Пусть теперь попробуют его не отпустить. Проверим. Отследим». Вовсе без энтузиазма проговорил капитан и принялся что-то подписывать. Я отпускаю вас под подписку о невыезде, гражданин Грехов. Но отвечать вам все равно придется за незаконную врачебную деятельность. Факт, который ни за что не доказать. Володя чуть не запел в голос бравурный марш, принимая из рук капитана пропуск. Поблагодарил скупо и пошел к двери. Но капитан снова остановил его. Что? Вздрогнул от неожиданности Грехов. Вы не назвали имя и фамилию племянницы, которая обедала с вами. Капитан смотрел вопросительно. «А, это?» – обрадовался он, хватаясь за ручку, словно она могла вот-вот исчезнуть, а дверь не открыться. «Маша! Маша Козлова, моя племянница!» К слову, она работала вместе с Ингой Голубевой в одном банке, и они, кажется, даже дружили.